Таис прошла насквозь превратную постройку с четырьмя колоннами и тремя входами по 25 локтей высоты, минуя выход направо, к опаданию и дворцам Дария. Она направилась по дорожке снаружи стены к северо-восточной части платформы, где располагались ксерксовы дворцы и сокровищницы. Здесь она не боялась, что на ее чистейший белый наряд попадет копоть от огромных пылающих чаш.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 из предстала перед перующими с великолепным чувством внутреннего покоя и достоинства, которое дает возможность не бояться хулы и не преодолевать смущение заносчивостью. Гости Александра были присыщены и избалованы доступностью женщин. Огромное количество пленниц, рабынь, музыкантш-аулитрит, вдов перебитых персов, любого возраста, нации цвета кожи —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 Плавные изгибы струились от плеч к ступням, словно стекая по твердому полированному камню ее тела, и пели движением, как волны источника каллирои. Персы, никогда не видевшие Таис, сразу поняли, что перед ними сокровище и лады, где множество поколений, преданных здоровью и нелегкому труду земледельца на скудных морских побережьях, живя в слиянии с близкой людям природой,